произнесло это комичное существо, протягивая маленькую ладонь. «Этот человек именно тот, кто нам нужен», произнес директор, обращаясь к Гонсалесу. Мигель подошел поближе. Маленький человечек был ему почти до пояса. Они поздоровались. «Вы можете вытащить из кармана деньги, чтобы человек этого не заметил?» недоверчиво спросил Гонсалес. «Я уже вытащил ваш паспорт», улыбнулся человечек, возвращая документ. Мигель ахнул. — Вот это мастерство! Откуда вы догадались, что вас попросят это сделать? — спросил он уже с восхищением. — Я же слышал, что обо мне сказали. этот тот человек, который нам нужен. — А нужен я бываю в подобных ситуациях. — Прекрасно! — объявил Гонсалес. — Это даже лучше, чем я ожидал. Сейчас вы пойдете с комиссаром. Он будет с одним человеком. «Внимательно следите за ними, и если кто-нибудь положит им в карман что-либо, постарайтесь незаметно вытащить». «Вы меня поняли, господин МакГрегор?» «Нет, ничего проще. Куда надо идти?» «Сейчас подойдет этот человек», — вмешался в разговор генеральный директор. «Он обычно не опаздывает. Я думаю, что через несколько минут он будет здесь». Комиссар, напряженно следивший за Гонсалесом, тихо пробормотал. «Кажется, я начинаю понимать, в чем дело». Вошедший охранник доложил, что в отдел поднимается заместитель генерального секретаря он господин Брайан Уркварт. Генеральный директор встал. «Мы здесь лишние, Гонсалес. Поднимемся ко мне, господин комиссар. Я жду вас у себя». Вдвоем они пересекли коридор и поднялись на лифте наверх. Генеральный директор, кивнув секретарше, прошел в свой кабинет. Следом вошел Мигель. «Садитесь», — показал жестом генеральный директор. «Вы давно работаете?» Мигель отрицательно покачал головой. «Сколько вам лет?» Гонсалес ответил. «На вид вам намного больше. Откуда вы?» Мигель, несколько поколебавшись, сказала это. Генеральный директор улыбнулся. «Узнают подготовку. Ваша страна всегда давала наиболее толковых агентов. Кстати, Шарль Дюпре, кажется, ваш региональный инспектор. Я его хорошо знаю. Уже пять лет». «Он хороший сотрудник», честно сказал Гонсалес. Лучше вас прищурился генеральный директор. «Да», — еще раз честно признался Мигель. «Значит, у меня есть все основания сделать его комиссаром, а вас региональным инспектором», — засмеялся его собеседник. «Во всяком случае, ценю вашу откровенность. Благодаря вашей деятельности в Индонезии нам удалось перекрыть целый очаг мировой базы наркотиков. Это очень неплохо», — продолжал генеральный директор. «Да, я знаю, что вы потеряли своего сотрудника». Знаю, сколько людей погибло. Это грязная работа. Гонсалес, ничего не поделаешь. Она очень нужна всем, всем людям. Вы согласны со мной? Полностью, господин генеральный директор, но медель замялся. Иногда все-таки тяжело. Кстати, вы знаете, сколько в среднем живет инспектор Голубых? Нет. Три человека. От силы четыре года. Мрачная статистика, правда? Кстати, я сам начинал инспектором. И, как видите, не уложился в среднестатистический показатель. Жив до сих пор. Дэй уже работает довольно долго. И ваш комиссар тоже. С первых дней основания нашей организации. Так что я думаю поднять этот средний уровень. Как, Гонсалес, поднимем? Поднимем, твердо сказал Мигель. Загорелся огонек селектора. «Вам, господин комиссар, и Макгрегор. Пусть войдут». На пороге возникла исполинская фигура комиссара, рядом с которой фигура Макгрегора казалась еще комичнее. «Браво, мой мальчик!» — закричал комиссар. «Все в лучшем виде!» Он подскочил к успевшему встать Гонсалесу и заключил его в свои объятия. «Молодец! Здорово придумал! Мы, наконец, нашли эту гниду!» «И кто это был?» — поинтересовался генеральный директор кин сын!» — громко произнес комиссар. «Все правильно. Хотя я, честно говоря, первое время подозревал китайца», — тихо сказал Мигель. «А я, Аламейду!» — загрохотал комиссар. «Умилка знает, что вы догадались?» — быстро спросил генеральный директор. «Нет-нет», — успокоил его комиссар. «Я решил пока ничего не предпринимать, не посоветовавшись с вами». «Правильно решили. Рассказывайте, как все произошло». Мы зашли с господином Урквартом в отдел. Тот, как всегда, аккуратно снял свой плащ и повесил в приемной. Марк Грегор, конечно, следил. Он-то и заметил, как у Илкот опустил бумагу в карман Уркварта. Ну а когда мы выходили, Марк Грегор и достал бумагу. Это записка с несколькими цифрами. Обычная шифровка. Это было совсем не нетрудно, заявил маленький человечек. Самое интересное случилось потом. Когда господин Уркварт зашел в технический отдел центра, он снова оставил плащ в приемной. И один из технических секретарей центра подошел к этому плащу. «Рональд Макфарлайн?» — быстро спросил Мигель.